Не извиняясь я перед теми, кого, как мне создаётся, больше, чем тех, кто на моей стороне, имея в виду именно их, я ещё скажу следующее. Еба мне хочется угодить всем и каждому, а это дело исключительно трудное быть человеком, приспособленным к такому многообразию нравов, речей и желаний, чтобы они не бронили меня за приводимые мной на этих страницах слова, общепризнанных и одобряемых всеми авторитетов. И ещё я хочу добавить, что несправедливо лишать меня только из-за того, что в моих сочинениях отсутствует рифма, то есть несходительность, которую пользуется в наш век столько моих соотечественников. И среди них лица духовные и притом занимающий очень высокое положение. Вот два примера. Щёлочка. Я причусь это твоя монограмма. Пестик друга и нежно твою и ласкает. А сколько других? Я люблю скромность, я тнуть неумышленно избрал этот рискованный способ изложения своих мыслей. Он избран для меня самой природы. Я не восхваляю его, как не восхваляю и других форм обхождения, противоречащих общепринятым. Но я его извиняю, и исходя как из общих, так и из частных соображений нахожу для него целый ряд смягчающих обстоятельств. Но продолжим. Равным образом Откуда может проистекать то присвоение нами верховной власти, которую мы позволяем себе по отношению к женщинам, расточающим на милости за свой собственный счёт? И почему, если та ясь тёмной ночью она подарила тебе свои милости, мы то чаще же принимаемся проявлять по отношению к такой женщине свои корысти? супружескую власть и супружеский холодок. Это ведь свободное соглашение. Так на каком основании мы не считаем для себя обязательным выполнять его так же, как хотим, чтобы его выполняли женщины? Где все покоится на добровольных началах? Там нет места для приказаний. Хотя это и противоречит общему правилу. Но, вступая в свое время в подобные сделки, я и вправду соблюдал, насколько это можно совместить с их природой, все вытекающие из них обязательства с честностью и добросовестностью, которые придерживался в других сделках, и притом не забывая о справедливости. И при таких отношениях с женщинами я всегда изображал им свою страсть такую, какую она представлялась мне самому. Сообщаяся со всей искренностью и непосредственностью её ослаблений, её пылкости, её зарождений, её приливов и её отливов. Но ведь не всегда идёшь одной и той же походкой. Я был настолько скуп на обещания, что неизменно давал, как мне кажется, сверх того, что было мною обещано. И что я должен был дать? Я был настолько верен моим возлюбленным, что порой даже содействовал их изменам. Я говорю об изменах, в которых они мне признавались, и которые случалось совершали неоднократно. И никогда я с этими женщинами не рвал, если меня привязывало к ним хотя бы тончайшая ниточка. А в тех немногочисленных случаях, Когда они вынуждали меня пойти на разрыв, я порывал с ними так, что не уносил с собой ни презрения к ним, ни ненависти, ибо близость этого рода, даже тогда, когда она даруется нам на самых постыдных для женщин условиях, заслуживает хотя бы крупицы признательности. Что касается гнева и нетерпения, хватавших у меня иногда сердца, несколько через край то от них я не всегда мог удержаться